который начал в России с должности технолога на московской фабрике по производству одеколона. Здесь он придумал концентрированные духи, изготовил природные ароматизаторы, растворяющиеся в спирте в больших количествах. Изобретение он продал и на полученные деньги открыл свое производство «мыловаренное». Он выпускал мыло в виде различных фигур, например, шара или огурца, а для детей сварил мыло с буквами «Кириллицы». Однако главным достижением Бракара стало так называемое «народное мыло», кусок которого стоил одну копейку. Этот продукт вызвал революцию в российской гигиене. До этого простой народ мыло не знал. Мыть руки с мылом могли только высшие слои общества. В XX веке в Америке возник культ чистоты, и потребление мыла возросло в десятки раз. Культ подогревался, а, может быть, был и вызван обильной рекламой разного рода моющих средств. Причем на изготовление этой рекламы были брошены лучшие силы художников, режиссеров и актеров. С тех пор фильмы и телесериалы с идиотскими сюжетами и кретинскими проблемами стали называть мыльными операми. Отметим одно необычное применение мыла. Алюминиевое мыло... то есть не натриевые или калиевые, а алюминиевые соли нафтеновых и пальмитиновый кислот, используют в качестве загустителя напалма, который представляет собой просто смесь этого мыла с бензином. Горящий напалм прилипает к телу, и его невозможно залить водой. Несомненное достижение военных химиков-негодяев. Само слово «напалм» Происходит от первых слогов названий нафтеновых и пальмитиновый кислот. В настоящее время подлинного мыла, то есть смеси щелочных солей и природных органических кислот, производят не так много и стоит оно довольно дорого. Так мыло из оливкового масла продается в Провансе на родине его изготовления по 5 евро за кусок. значительную и с каждым годом все возрастающую часть кусковых моющих средств, как высокопарно выражаются специалисты, изготавливают на основе дешевых синтетических поверхностно-активных соединений. Появились и специфические виды мыла, прежде всего, с антибактериальными добавками. Так особо выделяется телевизионная реклама мыла «Сейфгард», которая призывает нас мыть руки. Не имея ничего против личной гигиены, отметим, что реклама явно имеет в виду мытье рук именно мылом «Сейфгард», обладающим антибактериальным действием. Это действие обусловлено введением в состав этого мыла, а также протекс и некоторых сортов мыла производства московской фабрики «Свобода» веществ под названием «триклозан» и «триклокарбан». Вообще, сейчас возникла мода на «триклозан». которые добавляют не только в мыло, но и в зубную пасту, в дезодоранты и так далее. У нас застарелых скептиков возникает вопрос: а нужно ли вообще антибактериальное мыло? Известно, что при мытье рук даже самым обычным туалетным мылом удаляется чисто механическим путем примерно 90% всех микроорганизмов, присутствующих на коже. Антибактериальное мыло не только убивает оставшиеся 10%, но и создает на поверхности кожи слой бактерицида, который в течение нескольких часов... выводит из строя вновь появляющиеся бактерии. И это далеко не так хорошо, как считают компания Procter Gamble и другие производители таких средств гигиены. Дело в том, что живущие на коже человека микроорганизмы представляют собой не просто вредную грязь, а образуют с человеком симбиотическое сообщество. Другими словами, кожа в основном покрыта дружественными нам бактериями, которые, так сказать, держат фронт перед наступающими патогенными микроорганизмами, не давая им размножаться в опасных количествах. Замена этих бойцов на химические агенты типа триклазана, разумеется, приводит к успеху, но временному. Как только действие триклазана заканчивается, гадкие мелкие твари прямо-таки набрасываются.